Год 1716. В этом году царская чета вновь совершила продолжительное зарубежное путешествие. Увидели Париж и изумительный Версальский дворец с одним из роскошнейших парков Европы. Посетили в Голландии домик в Сардаме, где царь жил во время своего первого длительного зарубежного путешествия, когда он инкогнито Изучал в Голландии мастерство плотников-судостроителей. Екатерина же так увлеклась покупками, что ей не хватило назначенного супругом годового пособия и пришлось просить разрешение расплатиться за счет бюджета следующего года. Но, разумеется, и в этот год наиболее важными для государя были дела военные, флотские и связанные с ведением войны дипломатиям. 7 февраля он пригрозил из Риги вице-адмиралу Крюйсу. «С большим неудовольствием слышу, что ревельская эскадра так у вас неисправна. А осеннее удобное время пропущено. Ежели впредь так поступать будете, можете живот свой потерять». Военная компания этого года предусматривала совместный десант русских и датчан в шведскую Сконью, полуостров Сконы, с принадлежавшего Дании острова Зеландия. 19 апреля ревельская эскадра в составе девяти кораблей и 4 фрегатов под командой Сиверса двинулась к Копенгагену. 26 апреля военный совет на Адмиральской в Святой Екатерине принял решение вернуться в Ревель, поскольку путь преградила шведская эскадра и с 23 кораблей. в том числе 13 линейных. 12 мая эскадра достигла Ревеля, где генерал-адмирал Апраксин приказал отремонтировать все суда, чтобы они могли крейсировать между Гангутом и Рогервиком. 8 июня Сиверс сообщил, что крейсирование налажено, но шведские корабли не пропускают торговые суда в Ревельскую гавань. 30 июня эскадра Сиверса вновь направилась к проливу Зунд, эрисун а с эскадрой Д. Норриса в Ревель прибыли купленные в Англии и построенные в Архангельске для Балтики корабли. Этим летом царя ожидал новый триумф на море. Русский флот под командованием капитана Синявина распустил 17 июля в Ревеле паруса и взял курс на запад. а 5 августа командование у Синявина перенял сам Пётр. Штандарт главнокомандующего развивался на Ингерманланде. Под его команду перешли также эскадры Голландии, Дании и Британии. Объединённый флот состоял из 83 кораблей и включал более 70 линейных кораблей и фрегатов, а также транспортные суда, Из них под русским флагом 22 судна, в том числе 14 линейных кораблей. Соединенный флот четырех государств направился 5 августа из Копенгагена к острову Борнхольм. Военных столкновений со шведами во время этого вояжа не произошло, но Петр испытал большое удовлетворение от признания союзников. Он руководил эскадрой вплоть до острова Борнхольм, куда прибыли 8 августа. Этот поход явился для России как бы экзаменом назрелось в качестве новой морской державы, хотя англичане и голландцы воспринимали это всего лишь как парад. 14 августа Пётр через Штральзунд вернулся в Копенгаген. В Петербурге в честь совместного похода четырех флотов отчеканили памятную медаль. Однако главная цель — Совместный десант в Швецию не была достигнута. Во второй половине августа русский флот, занимавшийся разведкой у южного берега Швеции, подвергся артиллерийскому обстрелу шведов. Две шхуны, Лизета и Принцесса, были сильно повреждены. Ингерман Ланд не пострадал. Вследствие политической неопытности военная интрига Петра в Северной Германии приняла неожиданный оборот – обещанный герцогу Мекленбургскому в качестве приданного город Висмар стал добычей Пруссии. 18 июля Петр был в Данциге на свадьбе Екатерины Иоанновны с герцогом Карлом Леопольдом Мекленбургским. В тот же день был подписан союзный договор между Россией и Мекленбургом. Петр обещал помочь распространить власть Мекленбурга на города Висмар и мюнде а в случае, если Висмар все же останется за Пруссией, выплатить в качестве компенсации 200 тысяч рублей. Меж тем город Данцик испытал на себе немилость царя. Уже в феврале Петр приказал оштрафовать город за то, что в его гавани беспрепятственно стояли четыре шведских судна, и потребовал, в постройке четырех коперных судов для борьбы против шведов. Возвращаясь домой, царь остановился на лечении на курорте пирмонт, где его внимание привлек старинный замок, окруженный роскошным парком и каналами. Красота этого парка заставила царя задуматься об устройстве своего будущего парка у Ревельской бухты. Из Пирманта Петр писал генерал-губернатору Истляндии князю Меншикову «Извольте также послать кого-то в Истляндии осмотреть промеж Ревелем и Нарвою, нет ли где лип, клёнов и ясеней, а ежели таковые отыщутся, то прикажите эти места отметить». Недовольствуясь этим, царь, думая также о парках Нового Парадиза, Петербурга, потребовал у А. Ушакова, дабы нашли ему до ста тысяч молодых лип. Задача явно непосильная. Даже светлейший князь смог лишь в 1718 году отправить своему властелину в рощу при Ревеле не более тысячи восьмидесяти липовых саженцев из его же собственного поместья Вимси, что чуть восточнее ревели. Одна из исследовательниц, Екатериненталя Хельми Юпрус в свое время выдвинула гипотезу, что план немецкого парка Перман послужил для Петра образцом для Ревельского парка. Между тем, сходство их ограничивается лишь наличием каналов и регулярной планировки. Возвращаясь из-за рубежа, Пётр и Екатерина в августе посетили Лебаву, Ригу, Дерпт, Нарву, но в Ревель на сей раз не заехали.